Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть четвертая Просто я Глава третья А потом пришло время ехать мне на прослушивание. За день до этого я выкинул в сеть новое видео, которое снял на трек «Наши лето». Ну, просто в Самаре на набережный пляж улицы. Без какого-либо лоска и бесплатно, конечно же, на собственную камеру. Предварительно за пару дней перед отъездом мне снова позвонили с телевидения, убедившись, что я помню о дате прослушивания и не забуду паспорт. Я, конечно, помню. И паспорт я, конечно, не забыл. Попробуйте сесть в поезд или самолет без паспорта. Это не так просто. И вот я поехал. Ночь в поезде мне выдалась бессонной и долгой. Впрочем, как и всегда, а также тонны сомнений и какого-то страха. Поезд прибыл на место, и я, окосевший, без сна, переоделся и погнал на Мосфильм. Приехал на час раньше положенного. У входа никого. Ну, хорошо быть первым, подумал я. Сфотографировал вывеску Мосфильм, перед входом тот же выложил в сеть. Потом вышел на тротуар, благо там никого не было, и начал петь. Надо было распеться, разогреться. Я не знал, как там это все работает на прослушивании, когда был первый раз. И поэтому воспользовался таким вот способом. Ну, кстати, возможности распеться потом у меня и не было. Так сложилось. А Ближе к часу стали подтягиваться счастливые обладатели пройденной анкеты, но ну, и заодно, к моему удивлению, стали вылезать некие предыдущие анкетированные. Оказалось, что прослушивание идет не первый день, и более того, это уже не первый заход в мой день. То есть были кто на 9 утра, и будут те, кто после нас. Ну, значит, задержусь ненадолго. Подумал Я. Подходящие ко входу Мосфильма уныло оглядывали мои всяческие цацки-брязки на шее. И так сказать, прикид. Ну, понятно, там все друг на друга смотрят, как на конкурентов. Даже если изображают, что преследуют общую идею. А были и такие, которые входили в полную уверенности уже свершившиеся победы. Ну, таких там вообще много. Вообще, таких много не только там. Таких я вообще много раз за жизнь встречал. Нашлись те, кто, конечно, сразу пошел на контакт, типа «Ага, на прослушивание?» И одобрительно кивая головой. «А я из Белоруссии. Ух ты!» соврал я, как будто это было нечто. На мое время было около 25 человек. Вышел админ со списком, или как его правильно назвать, повел нас, как в Белском саду, парами по территории Мосфильма в один из павильонов. Меня посетило странное чувство, я здесь снова был спустя 9 лет, но совсем в другом контексте. Хочу напомнить, что на Мосфильме было первое сведение с группой «21 грамм» в декабре 2004 года, то есть к тому моменту 10 лет назад. Завели меня внутрь, выдали две анкеты, там я встретил Ольгу. Она была в каком-то сметенно рассеянном состоянии, сообщив, что слушать нас не пойдет, мол, волнуется за своих, а я вроде как свой для нее, ну ладно. Заполнил анкету с вопросами типа «Какая самая серьезная моральная травма была в вашей жизни? На что вы готовы пойти ради проекта?» Ну и так далее. Ну, во всех этих вопросах, конечно, исполнительство, музыка вообще не фигурировали. Зарегистрировался и получил номер 188, который сразу наклеили на мои цацки-бряцки, на майку, ну, как на лошадной ипподроме. Разбили на группу нас и повели наверх. Передо мной пошла девушка, которая так грянула вокалом, что можно было разворачиваться и уходить сразу, не заходя на прослушивание, потому что пела она очень хорошо. Но я был готов к такому. Я же, простите, не вокалист изначально. Вновь напомню читателю, что я ехал не удивлять людей своими вокальными способностями. Я надеялся взять целой картиной, и, конечно, меня интересовало само продолжение. Но потом вызвали меня. На каких-то ватных ногах я зашел в темное и прилично большое помещение. В центре располагалась сцена, освещенная фонарями, а напротив нее в потьмах сидели люди, ну, человек десять, может быть. Я не разглядел. Мне дали какой-то идиотский репортажный микрофон. Я поднялся на сцену. Клавиши там были, но где-то в стороне. Такие громоздкие, старые и на высокой позиции стойки, которая, разумеется, не менялась. Мне сказали, представьтесь, пожалуйста. Я говорю, меня зовут Олег, мне 34 года. В голове моей что-то застучало от напряжения. А голоса своего я почти не слышал. Не потому что говорил тихо, а потому что не было мониторов. И весь звук уходил куда-то в зал. К этим людям. То есть говорил я и пел впоследствии на ощупь. Я музыкант занимаюсь этим всю жизнь. Сколько себя помню. У меня высшее музыкальное образование. Потом я что-то еще сказал. Ну и мне предложили спеть. А мне клавиши нужны, говорю. Прибежали ассистенты, развернули клавиши к главному человеку посередине. Это был режиссер проекта. По краям от него сидели разные дамы с планшетками в руках. А за ними кто-то еще. Режиссер все это время смотрел на монитор перед собой, где, видимо, маячила моя физиономия крупным планом. Он сразу отбирал образы для проекта. Понятное дело, сразу снимали. «Я хотел бы спеть «Небо Лондона», — сказал я. Ну и все закивали головами, типа «О, классно, давай». Но я запел. Клавиши по высоте стойки приходились мне где-то на уровне груди. То есть мне пришлось задирать руки к шее, чтобы нажимать. Впоследствии на других прослушиваниях Это вообще стало нормой Но в этот раз это было впервые Это было очень некомфортно и непросто Технически я, конечно, знал, что будет что-то такое Микрофон, чтобы не мешал при съемке Потому что самая главная съемка Засадили мне так низко и на бок, что пришлось выгибать голову И в таком вот инвалидном виде я и запел Насколько помню, сделал это точно как я бы хотел Или сказать правильнее, это был оптимальный вариант для шоковой ситуации Режиссер качал головой в такт Так, одобрительно. Посреди песни меня прервали и попросили переходить к английской песне, к другому треку. «Вот мы бы хотели послушать steel Loving you»,», сказал режиссер, который впоследствии оказался известным человеком по имени Алан. Как сказать, второй алон который мне встречался в течение профессионального пути. Но этот алон был известным продюсером одного известного артиста, помимо того, что был режиссером вот таких вот шоу. Для английской песни я заранее заготовил хитрость. Ну, понятное дело, я решил спеть свою песню. На английском я выбрал мою небезызвестную "Begin to Believe. Вообще-то своей песни было петь запрещено. Ну, не разрешалось. Но кто же знает, что это моя песня? Это раз. Ну, а два, тут возникал совершенно идиотский момент. Дело в том, что мои треки выпускались по всему миру неоднократно. К этому моменту у меня было уже суммарно три альбома. То есть, технически я уже был состоявшимся артистом с точки зрения людей, которые пришли на прослушивание. И другие люди вполне себе спокойно могли петь мои песни, потому что они уже не относились к категории авторские композиции, они относились к категории, ну, песни какого-то артиста. Поэтому я совершенно спокойно выбрал Begin to Believe. Но понятно, что жил я на свете не первый день, поэтому заодно готовил другие четыре пары песен. Steel Love была среди них. Она была в списке, и поэтому Аллан попросил спеть ее. Я заиграл интро к ней, одновременно рассказываем, что это подобие гитарного выступления что заодно демонстрировал мое полное раскрепощение, ведь я играю разговариваю. В общем, запел. У них возникла какая-то суета, меня почему-то прервали почти сразу, секунд через десять. И Аллан сказал, ну давайте тогда свою песню. К этому моменту я как-то уже порядком отупел от происходящего, поэтому мигом грянул «Begin' to believe», и тут Аллан преобразился и начал раскачиваться как ненормальный. Видимо, она ему очень зашла, очень понравилась прослушали почти всю композицию целиком. Как бы забегая вперед, скажу, что на прослушивание целиком песни никто никогда не слушает. Это огромная редкость. Потрясающе красивая песня, сказала он. А есть еще что-нибудь из своего? Ха, подумал я и заиграл следующую Without You. Аллана расколбасило еще больше. Это же это же уникально красивые песни, произнес он. Вот с ней он и пойдет, выкрикнул тетка с планшеткой. А я хотел вас спросить, Олег, начал вдруг Алан. Вы, когда сюда пришли, вы были, ну, очень такой тяжелый, что ли. В смысле лица, мимика. Прям вот такой груз на лице отпечатан. А сейчас спели, и оказывается, у вас совсем другие черты. Ну, знал бы он, почему я такой тяжелый. Поэтому, чтобы объяснить свое выражение лица, я ответил, в общем-то, как есть. Понимаете, я почти 18 лет продвигаюсь вперед. И почти 18 лет у меня не получается дойти до конца. У меня есть хобби – Я считаю все свои попытки, которые я предпринял, их набралось больше тысяч. Я словно Томас Эдисон, знаете, который только на тысячи первый раз зажег электрическую лампочку. И сейчас, когда я вошел сюда, я не был уверен, будет ли у меня прослушивание, потому что все и всегда до этого прерывалось на самом интересном месте. Возникла легкая пауза, наверное, потому что не все знали, кто такой Томас Эдисон. Но мое тяжелое лицо было объяснено. Стали рассуждать о том, что проблема только во мне и так далее... А потом Аллан поинтересовался, что значит, когда я говорю, продвигаю себя. Ну, тогда я поведал им о том, что у меня изданы такие-то пластинки и бла-бла-бла, что имело огромное значение для Аллана. И незаметно мы дошли до Лёхи и Стаса. Ну, потому что в анкете я, как травму, указал разрыв с лучшими друзьями. В большей степени для порядка. Стали после этого месить тему, дошло до Америки. Аллан поинтересовался, что именно понравилось Джону в моих песнях. Ну, согласился с его мнением. Потом спросил, правильно ли я понимаю, что у нас тут наметились три тезиса. Первый тезис. Вы хотите доказать самому себе. Второй тезис. Вы хотите доказать своей жене. Третий тезис. Вы хотите доказать своим друзьям и людям, которые вас окружают. Совсем недавно так и было. Действительно, ответил я. Но сейчас это длится так долго, что просто превратилось в мою жизнь. «Хотя, пожалуй, от доказательства я не откажусь». А потом Алан спросил. «Ну вот если бы вы, Олег, прошли на проект, вы бы сделали все возможное со своей стороны, чтобы оправдать свое участие? Ну, конечно, это же есть моя жизнь. Я настоящий танк, вы не пожалеете». «Хорошо», — ответил Алан. «Сейчас с вами в другую комнату пройдет редактор. Она будет задавать вам вопросы для составления профайла. Мы перешли в другое помещение». Я уже был совершенно обалдевший к этому моменту. И от отсутствия сна, и от шока, и от того, что пережил. Только что. Эмоции били через край. Редактор села в стул напротив меня и начала говорить и спрашивать. «Скажу вам по секрету, Олег», — сказала она, — «вы ужасно понравились режиссеру, и всем нам, и, скорее всего, вы сразу проходите в финал передачи». «Ну, понятно, для начала вы попадаете в первый эфир в сентябре». Я, конечно, это прослушал в шоковом состоянии, потому что радости моей не было предела, хотя впервые в жизни внешне я не особо радовался. Слишком много раз это ни к чему не приводило, поэтому я пытался как-то, ну, абстрагироваться, успокоиться, не особо погружаться в эту тему, насколько это было возможно в тот момент. Мы начали составлять профайл. Редактор сказала, я понимаю, что у вас опыт и мудрость, но для передачи это совершенно не нужно. Нам нужно создать очень серьезный конфликт даже если на деле его совершенно не существует. А для нашего зрителя это важно. Ну, стоило мне это объяснять. Ха, инфоповод, блеф, нелепая истории, всякие телеги – это было то, чем я жил. Это же и был шоу-бизнес. Поэтому решили опираться на те тезисы, которые выдвинул Аллан. Ну, что, конечно, привело к Лехам и Стасам и вообще ко всей той истории. Она практически записала все, что я рассказал вкратце о нашей жизни. А я ведь, как известно, – Помню каждую деталь. За тот период, пока она меня спрашивала и записывала, в соседнем зале продолжалось прослушивание. Кого там только не было. Но за все время профайл составляли только с одним человеком, кроме меня, и заняло это у него не более пяти минут. Со мной же редактор просидела около трех часов, в общей сложности, что, конечно, говорило о многом. Потом, наконец, окосевший уже редактор от такого количества событий, которые я повествовал, сказала... Скажу вам даже больше. Вы настолько понравились, что режиссер хочет вести вас до самого конца, до финала, а дальше все будет зависеть лично от вас. Вы же понимаете, что я сижу тут с вами столько времени не просто так. На этом этапе мы решаем, кто вылетит сейчас, кто вылетит в следующем кастинге, кто вылетит в полуфинале, но на вас мы делаем очень большие ставки. он хочет сделать из вас настоящую Rising Star и хочет потом раскручивать. Звучало это как в сказке. Для меня. При этом на сегодняшний день это уже не было сказкой. У меня действительно было все с собой, весь багаж, весь опыт. Это действительно был мой уровень. Потом оказалось, что Аллан был еще и клипмейкером, который снимал все верхушки постоянно. Но также он сделал несколько известных проектов на ТВ, очень известных. Был известным продюсером, со всеми пирогами, как говорится. Это мне все нравилось еще больше, не скрою. Затем редактор сказала мне, что будут снимать мой профайл 26 июля. И будут снимать мою жену, дочь, в общем, всю семью. А также планируют связаться с Лёхой, ибо он проходит одним из главных участников моего вот этого эмоционального становления в жизни. Мне, честно говоря, не особо понравилось, но деваться было некуда. Главное – привлечение внимания. Огромного внимания. А затем я отправился домой. Всем было объявлено, что раньше 23 июня звонков не ждите. Но меня это не особо волновало сегодня, потому что я услышал совсем другие подтверждения. Пожалуй, такие подтверждения, которые я не слышал никогда в своей жизни. Я вышел на улицу и словно полетел. Как уже давно не летал. Или, правильнее сказать, вообще никогда не летал. Да еще на таком уровне. Я позвонил домой. Сообщил всем. Потом мне пришло сообщение от Ольги. Оно звучало так. «Чувак, ты крут. Поздравляю». На что я ответил. «Ну...» Видимо, с меня причитается, а она в ответ. «Да ты что? Тебя взяли без моей протекции. Ты что, не видел?» Получив как бы еще одно подтверждение, я отправился на вокзал, где сел в кресло и ждал поезда. В поезде, конечно, в тот день я ехал настоящим победителем. Это был первый, по-настоящему результативный отъезд из Москвы спустя 9 лет после первого отказа. Ночью я совсем не спал. Потом прошла одна неделя и наступило 23 июня. А мне пока никто не позвонил хотя точных цифр никто не называл. За неделю я, понятное дело, уже успокоился от своих этих побед, и, понятное дело, начал сомневаться в том, что это все был не сон, как и всегда в моей жизни. Случайно узнав, что одна участница из проходивших кастинг уже получила официальное подтверждение на телекастинг в августе, создал себе панику и начал думать, что Алан пересмотрел мои записи и передумал. Обстановка начала нагнетаться, потому что внутри я морально Уже не желал расстаться с этой победой, ну и, правильно сказать, не мог расстаться, которую я, как считаю, заслужил. Я уже был с головы до ног в этом проекте. Я уже прошел все уровни, я уже победил в финале. Поэтому оставалось только ждать и верить, что сводило меня просто с ума. А в ожидании я решил написать очередной легкий трактат, небольшое эссе на тему везения и невезение», и звучало это так. «Я часто слышал, как мне говорили, Ну что ж тебе так не везет? Тем самым намекая, что я как бы единственный такой в своем роде, а всем остальным будто пред по жизни с такой силой, что вагонами разгружают успех, еле успевают. А как на самом деле? А на деле все немного по-другому. Для начала стоит отметить, что всегда легко судить о человеке, когда его действия у всех на виду. Когда он не боится показать, что на самом деле происходит. Все же обычно скрывают, все же врут. И правду не демонстрирует, потому что боятся порицаний. И создается впечатление, что у него одного, у этого человека есть трудности, с которыми он никак не может справиться. Другие могут, понятно. Но почему так происходит? Да потому что другие люди совершенно не афишируют свои ошибки и вообще прячут их по возможности, создавая иллюзию идеальности. А этот несчастный не прячет ничего. Не потому что не хочет, а потому что или вид деятельности такой... Или он ответственен за других, из-за чего эти самые другие, в курсе его событий? А раз они в курсе, то хлебом не корми, дай посудачить, ведь каждый человек, скрывающий свои собственные ошибки, очень хорошо знает, в кавычках, как нужно жить правильно. Такие люди объединяются в группки, где им удобнее делать оценки происходящему, но на самом деле их главный интерес – это общий страх признаться, что им еще больше не везет по жизни – И их ошибки не то, что не лучше, а подчас во много раз хуже. Но собираясь вместе, они притворствуют и лгут друг другу, изображая, что они идеальны в отличие от этого единственного дурака. «Ну что ж тебе так не везет?» — говорят люди. «Нам кажется это потому, что ты очень не уверен в себе. Или ты просто не хочешь добиться своей цели?» «В такой момент я всегда думаю, а что значит «везет или не везет?» «Каким мерилом меряете, господа? От чего отталкиваетесь?» что для вас есть везение. И выясняется, что вот эти самые везучесть и невезучесть путают с высокими запросами человека и с задранной планкой. Поясню на примере. Шел человек по улице и увидел перед собой денежную купюру достоинством в 100 рублей. Обрадовался человек, поднял бумажку и побежал в магазин покупать мороженое. И решил человек, что ему очень везет, и все с ним согласились, ведь неслыханное дело, нашел деньги на улице. А другой человек поехал на другой континент, долго искал что-то, много месяцев, много работал и в конце концов обнаружил там золотую жилу, которая ежедневно приносила ему тысячи долларов. Правда, постоянно на него нападали бандиты, ломали бизнес, забирали товар, убивали его. И тот первый человек, который нашел 100 рублей, скажет, «Ну что ж тебе так не везет? Видимо, ты что-то неправильно делаешь, не уверен в себе или не хочешь успех. То ли дело я, настоящий счастливчик». Нашел 100 рублей на дороге и купил мороженое. Другими словами, то, что является невезением для 100-рублевого успеха, есть обычный день в жизни золотой жилы, потому что 1000 долларов в день не подразумевает отсутствие проблем. Но проблема – это не невезение. Это просто фактор на пути к цели. А вы, кстати, знаете, почему 100 рублей можно найти на дороге без проблем? Да потому что они ничего не стоят, эти 100 рублей. Большой успех, 1000 долларов в день – и золотые жилы на дороге вы не найдете никогда, потому что это бесценно. Внимание, вопрос. Кому же на самом деле не везет? Тому, у кого проблемы каждый день, но есть возможность иметь тысячи и тысячи долларов, или тому, кто один раз нашел 100 рублей? Есть о чем подумать. Конечно, все скажут, что можно эти тысячи долларов никогда не заработать и остаться еще без 100 рублей. Поэтому лучше уж 100 рублей будет. Но я отвечу что ваши 100 рублей завтра закончатся, а других вы уже, возможно, не найдете. Все когда-нибудь кончается. Меня называли и называют неудачником. А много ли вы знаете успешных людей в нашем окружении? Много ли там среди них удачников? Для этого давайте посмотрим, сколько вы вообще знаете людей лично. Семья, родственники, близкие люди, если есть приятели, далее какие-то знакомые, просто люди, которым вы сказали «здрасте», Ну и того, наберется ли хотя бы 500 человек, кого вы реально знаете? А теперь скажите, сколько среди них по-настоящему успешных людей в вашем понимании? Один? Тут, конечно, надо сделать оговорку, что такое по-настоящему успех? Для кого-то это наличие внедорожник, для кого-то это наличие квартиры и внедорожник. Но я говорю о реальном уровне успешного человека, что подразумевает хотя бы пару миллионов долларов – В свободном доступе потому что я например имея 4 недвижимость и два автомобиля и что с того а обычно те кто меня называет неудачником не могут себя позволить даже одну недвижимость например поэтому по-настоящему успешен для меня это когда у тебя есть хотя бы пара миллионов долларов в свободном доступе сколько таких людей вы знаете лично я не думаю что найдется хотя бы один человек но если и найдется то не забудьте посчитать в процентном соотношении Сколько это от общей массы тех, кого вы знаете? И заодно прикиньте, сколько это на фоне всего населения планеты. Что мы видим? Мы видим, что достигают такого уровня единицы. А почему только единицы? Да потому что это запредельно сложно. Иначе каждый делал бы то же самое. Поймите, запредельно сложная цель требует от человека запредельных возможностей, запредельных усилий и запредельного терпения. В большинстве случаев сложно достигаемая цель рассчитана на длительный период времени. Иначе, опять же, это не было бы никогда запредельной целью, и каждый получал бы 2 миллиона баксов в час. Когда вы только начинаете идти к этой цели, что вас ждет впереди? Но ну, такая цель – это как отвесная и очень высокая гора на вашем пути, где нет ни одного уступа и зацепки. Человек, который стремится покорить гору, подходит к ней, и начинает карабкаться сначала голыми руками, используя только свои собственные силы. Поднявшись не выше метра, срывается, оставив свои ногти на камне. Пройдут месяцы, прежде чем он разовьет свою мышечную силу и отрастит себе новые ногти, чтобы залезть выше одного метра. Но и оттуда он упадет, что приведет его к мысли о необходимости снаряжения. Потом появятся тросы, карабины, молотки, крепеж и так далее, что дают ему возможность не срываться с достигнутой точки, но подъем совершается крайне медленно. А на пути возникают разные препятствия, вроде непогоды, но это то, чего человек не ждал совсем. Сильный боковой ветер, сход снега, холод, нехватка кислорода и еще те, кто решил идти вместе с ним. Всю жизнь они говорили, что хотят покорить ответственную гору, но так и не сделали ничего сами, пока человек их не пригласил с собой. Он выдал ему снаряжение, научил основам, организовал всю экспедицию, Но в пути его напарникам стало очень сложно. Подъем оказался в разы длиннее, оглядываясь мисс, они видели где-то там слабо светящиеся точки костров, которые жгли на земле те, кто считал, что подъем на такую гору невозможен. И в трудные минуты напарникам казалось, что экспедиция изначально была ошибкой, что тот, кто ведет их, выбрал неправильный путь, не по ту сторону горы полез, не то снаряжение взял, не те карабины, не тот сезон года выбрал, может даже гора не та. Поэтому началась паника, из-за которой едва вся группа альпинистов не сорвалась в пропасть, ведь они поднялись уже довольно высоко от земли. Один не выдержал и решил возвращаться обратно. Отцепив карабин и вернувшись на землю, он почувствовал себя очень уверенно. Более того, он понял, что никогда и не хотел идти в гору. Он так всем говорил. А на самом деле он понял, что ему просто не по зубам такая цель. Поэтому он разбил свой собственный лагерь у подножия горы, куда к нему приходили великое множество людей, и он рассказывал им о неприступности этого черного великана, о тех невзгодах, которые он перенес в пути, о своих каких-то маленьких победах, ну и еще и о том, что подняться в эту гору нельзя, особенно вот с тем лидером. В этот момент остальная экспедиция продолжалась, и люди забрались слишком высоко. Но погода там была еще хуже, и провизии совсем не осталось, и тогда не выдержал еще один альпинист. Больше всего ему мешало знание, что где-то на соседней горе другая команда тоже поднималась, и, по рассказам очевидцев, там не было такой вот непогоды, там было легко и непринужденно. Ну, так говорили, во всяком случае. И именно так себе этот альпинист представлял всегда подъем в гору, когда все само поднимается, а ты даже не напрягаешься вовсе. И потому альпинист сдался и устроил настоящую истерику где-то там, Болтаясь в гамаке над пропастью в 8 километров над уровнем моря, он кричал, что погибнет, что это была страшная ошибка, что ему очень хочется на землю. Пришлось и его карабин отстегнуть. По-другому не получалось, иначе неудача постигла бы все мероприятие. Напарник улетел вниз, но не разбился. А поднявшись, побежал к другой горе по соседству и тут же начал карабкаться снова, чтобы настичь ту, другую группу альпинистов, забыв о том, что он только что кричал. В процессе он начал выполнять те же действия, что и раньше. Использовал то же снаряжение и пытался идти к той же цели, но не понимал, что с определенной высоты условия для выживания в горах идентичны. Подняться высоко он не смог, потому что не было того, кто тащил весь трос. И периодически, срываясь вниз, он рассказывал всем о каждому о том альпинисте-неудачнике, который все еще ползет вверх, в то время, когда другие имеют «огромный успех», в кавычках, сидя в своих палатках и у подножия отвесной скалы. Так кто же такой неудачник? Это тот, кто пытается подняться по отвесной скале, и всем видно, как он срывается и поднимается вновь? Или тот, кто сидит внизу, показывает пальцем на альпиниста, смеется и никогда не узнает настоящей жизни, потому что кишка танка. Вот это вот все долго рассказывает людям, которые спрашивают меня, «Ну что же тебе так не везет?» Потому что таким вопросом задаются только те, кому не везет действительно. Остальные же молчат и знают, что нет понятия, как не везет или неудачник. Есть только одна мысль, которая постоянно стучит в голове молотком. Я буду на вершине этой горы. И точка. Altyazı